Современные случаи прохождения мытарств. В книге «Невероятные для многих, но истинные происшествия» можно познакомиться с реакцией типичного образованного человека нашего времени на встречу с мытарствами во время его 36-часовой клинической смерти. «Взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу. Смеркалось...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 Это ложь, это неправда, опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое, ничтожное событие, к тому же и относившееся еще к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспоминать никогда не мог. Здесь рассказчик вспоминает случай из времен учебы, когда однажды во время разговора на отвлеченные темы какие бывают у студентов, один из его товарищей высказал свое мнение. «Но почему я должен веровать, когда я одинаково могу веровать и тому, что Бога нет? Ведь правда же, и может быть, его и нет?» На что он ответил «может быть и нет». Теперь, стоя на мытарстве перед бесами обвинителями, он вспоминает. Фраза эта была в полном смысле слова праздным глаголом. «Во мне не могла...» вызвать сомнение в бытии Бога бестолковая речь приятеля. Я даже не особенно следил за разговором. И вот теперь оказалось, что этот праздный глагол не пропал бесследно в воздухе. Мне надлежало оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения. И таким образом удостоверилось евангельское сказание, что если и не по воле ведущего тайны сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения –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 и чьи имена пришли мне на ум. Но это не устрашило моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь по имени я чуть ли не впервые вспомнил о той, которая именуется заступницей рода христианского. Но, вероятно, горяч был мой порыв к ней. Вероятно, так преисполнена ужаса была душа моя, что я, едва вспомнив, произнес ее имя, как вокруг нас появился какой-то белый туман, который стал быстро заволакивать безобразные сонмищи бесов. Он скрыл его от моих глаз, прежде чем оно успело отдалиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но потому, как он постепенно ослабевал и становился глуши, я мог понять, что страшная погоня оставила нас. мытарства, перенесенные еще до смерти. Таким образом, из многочисленных ясных примеров можно видеть, каким важным и незабываемым испытанием для души после смерти является встреча с бесами на воздушных мытарствах. Это, однако, не обязательно происходит лишь непосредственно после смерти. Прежде мы видели, что преподобный Антоний Великий видел мытарство во время молитвы, «Находясь в тела». Преподобный Иоанн Лествичник описывает случай, Проишедший с одним монахом до его смерти. «За день же до кончины своей он пришел в выступление И с открытыми глазами озирался то на правую, То на левую сторону постели своей, И как бы истязуемый кем-нибудь, Он вслух всех предстоявших говорил иногда так, «Да, действительно это правда, Но я постился за это столько-то лет» а иногда «нет, я не делал этого, в лжете». Потом опять говорил «так, истинно так, но я плакал и служил братьям». Иногда же возражал «вы клевещете на меня». На иное же он отвечал «так, действительно так, и не знаю, что сказать на сие, но у Бога есть милость». Поистине страшное и трепетное зрелище было сие невидимое и немилостивое истязание и что всего ужаснее, его обвиняли в том, чего он не делал. Увы, безмолвник и отшельник говорил о некоторых из своих согрешений. Не знаю, что и сказать на это. Хотя он около сорока лет провел в монашестве и имел дарование слез. В продолжение сего истязания душа его разлучалась с телом, и неизвестно осталось, какое было решение и окончание сего суда, и какой приговор последовал. Действительно, встреча с мытарствами после смерти – это только особая и заключительная форма той общей битвы, которую каждая христианская душа ведет всю свою жизнь. Владыка Игнатий пишет, «Как воскресение христианской души из греховной смерти совершается во время земного ее странствования, точно так таинственно совершается здесь, на земле, ее истязание воздушными властями, ее пленение ими» или освобождение от них. пришествие через воздух эти свободы и плен только обнаруживаются. Некоторые из учеников преподобного Макария Великого видели, как он проходил через мытарство. Из их свидетельств можно заключить следующее. Отдельные святые беспрепятственно минуют бесовских мытерей потому что они уже боролись с ними в этой жизни и выиграли битву. Вот соответствующий эпизод из жития преподобного Макария. Когда настало время кончины преподобного Макария Великого, херувим, бывший его ангелом-хранителем, сопровождаемый множеством небесного воинства, пришел за его душою. Не зашли с сонмом ангелов лики апостольские, пророческие, мученические, святительские, преподобнические, праведнические установились демоны Рядами и толпами на мытарствах, чтобы созерцать шествие души духоносной. Она начала возноситься. Далеко стоя от нее, кричали темные духи на мытарствах своих. «О, Макарий, какой славы ты сподобился!» Смиренно мудрый муж отвечал он «нет». «И еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я, что доброе». Между тем он быстро поднимался к небу. С других высших мытарств опять кричали воздушные власти «Точно, ты избежал нас, Макарий!» «Нет», — отвечал он, — «и еще нуждаюсь в бегстве». Когда он уже вступил в небесные врата, они, рыдая от злобы и зависти, кричали, «Точно, избежал ты нас, Макарий!» Он отвечал им, «Силою Христа моего ограждаемый я избежал ваших козней». С такую великую свободу великие угодники Божии проходят воздушные страхи темных властей потому, что в земной жизни вступают в непримиримую брань с ними и, одержав над ними победу, в глубине сердца стяжают совершенную свободу от греха, соделываются храмом и святилищем Святого Духа, соделывающего словесную обитель свою, неприступную для падшего ангела».